Глава четвертая. Дарью безумно поразил торговый центр с огромным количеством магазинчиков, множеством людей, шумной рекламой, льющейся из динамиков и движущимися вверх-вниз лестницами, которые, как сказал Андрей, называются эскалаторами. Сначала она испугалась и крепко вцепилась в руку своего спутника – Но очень быстро все ее страхи отошли на задний план и остался лишь интерес к посетителям центра ярким витринам и блестящим вывескам. Наблюдая за восторженной девушкой, рассматривающей вещи в одном из бутиков, Андрей впервые поймал себя на мысли, что ему нравится заниматься покупками. Хотя раньше он старался избегать походов по магазинам, считая процесс выбора одежды очень нудным и посещал торговые центры лишь с Наташей, боясь обидеть сестру отказом. А своим любовницам мужчина обычно просто давал деньги со словами «Сделай себе подарок или купи, что захочешь». Сегодня же все было наоборот. Ему нравилось выбирать одежду для Даши и смотреть на то, как девушка выглядит в том или ином наряде. Они купили много красивых и необходимых вещей для нее, а потом зашли в отдел нижнего белья. Даша, увидев кружевное великолепие на вешалках, на секунду представила себе, что будет, как и все остальные купленные вещи, демонстрировать Андрею крошечные трусики и залилась краской. Она почувствовала жуткое смущение и попыталась выйти из магазина, пробормотав, что здесь им ничего не нужно. Но мужчина, усмехнувшись, ухватил ее за локоть и подвел к продавцу-консультанту и попросил помочь. А сам, чтобы не смущать девушку, вручив ей свою кредитную карту, вышел из магазина. Даша, успокоившись, стала перебирать белье, совсем не замечая, что Андрей наблюдает за ней через стеклянную витрину. Смотря, как она выбирает комплекты белья, мужчина невольно представлял ее в них. Ему очень нравилась эта красивая молодая женщина, и Андрей понял, его тянет к ней так сильно, что он не может противиться этому притяжению. С одной стороны, она ему чем-то напоминала ушедшую сестру, с другой, представляя сейчас ее в кружевном белье, понимал, что его мысли далеки от братских. Она осознавал, что возможно в ее прошлой жизни был молодой человек или даже муж, о котором она сейчас не помнит, но почему-то это предположение вызывало в нем неприятное чувство ревности. Андрей поймал себя на мысли, что за такой короткий срок этой девушке удалось затронуть его душу, но тут же он мысленно дал себе подзатыльник. Ведь пока к Дарье не вернулась память, она беспомощна как ребенок, поэтому мечтать о каких-либо отношениях, как порядочный человек, он просто не право. После торгового центра был поход в супермаркет, а когда они вернулись домой, солнце уже клонилось к закату. Разложив продукты на полках в холодильнике, Андрей предложил девушке переодеться и отправиться в ресторан, тем более, что она уже успела проголодаться. Сам не зная почему, но в этот вечер он тщательно выбирал одежду – элегантные брюки, черная шелковая рубашка, капля дорогого парфюма. Он поймал себя на мысли, что хочет понравиться Даше, «Как юнец!» – разозлился мужчина на самого себя. Решил же не фортировать события и дождаться, пока к ней вернется память. Но едва он вышел в гостиную, все благородные намерения в одну секунду канули в бездну, а в голове пронеслась одна мысль. «Моя!» Смотря на девушку в коротком черном платье с распущенными светлыми волосами, Андрей понял, что ни за что на свете не отпустит ее, потому что произошло то, чего он больше всего боялся и одновременно ждал. В его жизни появилась женщина, которая стала ему безумно дорога. Когда друзья рассказывали, как влюблялись с первого взгляда, он лишь усмехался, считая их истории сказками для детей. «А сейчас...» Эта хрупкая, нежная девушка, беззащитная, как ребенок, заставила его сердце биться сильнее, пробуждая в нем желание. Она вызывала у него коктейль чувств, от которых он буквально потерял голову. Нежность, страсть, трепетность, восторг, страх потерять ее. «Не отпущу, и не важно, что у нее было в прошлом, она будет моей». решил он и тут же испугался своих мыслей, потому что понял, если даже в ее жизни и был мужчина, то ему придется исчезнуть раз и навсегда. «Не отпущу». Пока он рассматривал Дарью и расставлял для себя приоритеты, его молчание затянулось непозволительно долго, и она, заметно заволновавшись, неуверенно спросила. «Тебе не нравится?» Сегодня они купили много вещей, но именно это черное платье с открытыми плечами и короткой пышной юбкой ей пришлось по душе больше всего. Одеваясь к ужину, Даша почему-то думала об Андрее. Весь день она ловила себя на мысли, что ей нравится, как он смотрит на нее, и ей хотелось быть красивой для него, чтобы вновь увидеть блеск восхищения в его глазах и услышать очередной комплимент. И сейчас, оценив его молчание неправильно, она подумала, что сделала что-то не так и очень расстроилась. «Ты очень красива». Улыбнулся он в ответ и приобнял ее за плечи. Девушка прижала голову к его груди и в этот момент почувствовала себя безумно счастливой. Весь вечер Андрей, включив свое обаяние, беззастенчиво очаровывал Дашу, на которую, как ему казалось, обратили внимание все присутствующие мужчины в ресторане. Он и сам не раз ловил себя на мысли, что его спутница отличается от других женщин. Ее красота завораживала и манила, а зеленые глаза казались бездонными, будто озера, которые невольно притягивали взгляд к ней, как все непонятное и таинственное. Во время ужина они беседовали на разные темы, вернее, говорил Андрей, а Даша внимательно его слушала, пытаясь как можно больше запомнить об окружающем и таком незнакомом ей мире. «Разрешите пригласить вашу даму на танец?» Внезапно раздался мужской голос, нарушивший их уединение. Перед их столом стоял импозантный темноволосый мужчина средних лет и, не сводя взгляда, смотрел на Дарью, откровенно ей улыбаясь. На нем был дорогой костюм, а на шее сверкала золотая цепь с крестом. От незнакомца за версту веяло самоуверенностью, наглостью и большими деньгами. «Девушка не танцует», – процедил сквозь зубы Андрей и бросил недовольный взгляд на наглеца, посмевшего им помешать. Тот понятливо кивнул и вальяжно отошел к своему столику, за которым сидело несколько мужчин в компании молодых разукрашенных девиц. На фоне них Даша действительно казалась особенной, ведь на ее лице не было ни капли косметики, и от этого она была какой-то неземной и очень красивой. «Что он хотел?» – шепотом спросила она, провожая взглядом незнакомого мужчину. «Пригласить на танец», – ответил Андрей и пояснил. И иногда мужчина и женщина вместе двигаются под музыку. Даша удивленно приподняла брови, и он понял, что проще показать, чем объяснить, и, протянув ладонь девушке, спросил. «Ты потанцуешь со мной?» Когда Даша робко взяла его за руку, Андрей поднялся и повел ее на пустующий танцпол. Обняв рукой за талию и крепко прижав к себе, он пояснил. «Расслабься и просто слушай музыку. Я буду вести тебя и не дам оступиться. Сейчас сделай шаг назад левой ногой». К удивлению обоих, Даша лишь в начале танца ошиблась пару раз, да наступила своему партнеру на ногу, а потом, будто растворившись в мелодии, начала плавно двигаться, ведомая мужчиной. «Наверное, ты раньше занималась танцами», заметил Андрей, который, наслаждаясь близостью Даши, крепко прижимал ее к себе. «Не знаю», – пожала плечами девушка, «но я невольно делаю то или другое движение, будто знаю, наперед, вот сейчас поворот», Дарья развернулась, и Андрей крепко прижал ее спиной к своей груди. Не сдержавшись, он нежным поцелуем коснулся ее шеи и замер. Девушка растерялась, не понимая, что происходит, но ее сердце отчаянно билось, а еще она почему-то чувствовала себя счастливой. Все было странно и непонятно, но так хорошо, как сейчас, ей не было никогда. Даша почему-то это точно знала. Она откинула голову на грудь Андрея и, вдыхая его аромат, блаженно закрыла глаза. Так они и стояли какое-то время, но тут лирическая музыка сменилась на более ритмичную, и танцпол заполнили другие посетители ресторана. Андрей поспешил увести свою спутницу к столику. Его стали раздражать посторонние люди, мешающие их уединению, и мужчина предложил. «Может, поедем домой?» Дарья, у которой был насыщенный день, чувствуя усталость, кивнула. Сытный ужин из нескольких видов шашлыка давала себе знать, и ее стала тянуть в сон. Пока Андрей рассчитывался, она лениво рассматривала посетителей ресторана и случайно встретилась взглядом с незнакомцем, который подходил к их столику. Мужчина поднял бокал и, улыбаясь ей, пригубил янтарную жидкость. Дарья поспешила перевести взгляд на свои руки. Незнакомый мужчина и его внимание ее пугали, и как только официант забрал их счет, поторопила Андрея. «Идем? Я что-то так устала!» Пара поспешила покинуть заведение, и никто из них не обратил внимания, как следом за ними вышел неприметный молодой человек, который проводил их до машины и тщательно записал номер. И уж тем более они не видели, да и не могли увидеть, как этот же мужчина подошел к столику и положил листок из блокнота перед своим начальником Эдуардом Григорьевичем по кличке Гриша Каравай, который тут же достал телефон. выясни мне все, владельцы автомобиля. Госномер Ночной город был окутан сонной негой. Улицы опустели, не было ни автомобилей, ни прохожих. Лишь одинокие светофоры мигали на пустующем перекрестке, да фонари рассеивали ночную мглу. В окнах многоэтажек было темно. Андрей, облокотившись на подоконник лоджии, рассматривал пустой двор и вспоминал прошедший вечер. Улыбка невольно не сходила с его лица. Всю дорогу до дома он обдумывал, как ему поступить. Но, наплевав на моральные принципы, все-таки принял решение начать ухаживать за Дашей, потому что ему безумно хотелось обладать этой женщиной, о которой он думал и днем, и ночью. «Неважно, что у нее было в прошлом. Возможно, память никогда к ней не вернется, и упускать ее я не намерен», – думал он, бросая взгляды на девушку, которая через окно автомобиля рассматривала ночной город. Она будет моей, а все остальное пусть катится к чёрту. Приехав домой, он предложил Даше. «Продолжим наш вечер? Может, выпьем по бокалу вина?» Но, к его сожалению, она отказалась и, сославшись на усталость, поспешила скрыться за дверью своей спальни. Сначала он огорчился, подумав о том, что невольно обидел Дарью. Но сейчас, прокрутив в голове события дня и представив, сколько новых впечатлений у нее сегодня было, понял, она действительно устала и только поэтому решила уйти спать. При мысли о том, что впереди у них целый день, который они смогут провести вдвоем, Андрей вновь улыбнулся. Просив взгляд на наручные часы, мужчина понял, что уже пора ложиться, иначе завтра он проснется не раньше полудня. Закрыв окно, он вернулся в спальню и только снял футболку, как в тишине квартире раздался крик Даши. Не раздумывая ни секунду, Андрей бросился в спальню к девушке, которая вся в следах сидела на постели, прижимая ладони к груди. «Это сон! Всего лишь сон!» – мужчина бросился к ней и крепко прижал к себе. «Успокойся!» Дарья, обняв его за шею, разрыдалась. Ей снились ее мучители, которые вновь и вновь издевались над ней. Ее сердце до боли тяжело стучало в груди, а холодный пот струился между лопаток. Даше было плохо, и лишь присутствие Андрея помогло ей не сорваться в пучину безумия. Когда она пришла в себя, мужчина гладил ее по голове, шепча нежные слова. «Малышка, успокойся, это лишь кошмар. Теперь я всегда буду рядом и никому не позволю тебя обидеть». Я сойду с ума, если это не прекратится. Больше так не могу. Всхлипывая, призналась Даша, вытирая ладонью бегущие по щекам слезы. Это сон. Он так похож на реальность. Мне страшно. Он прошел и больше не повторится. Попытайся уснуть, успокаивающе сказал Андрей, укладывая девушку в кровать. Устроившись рядом, он обнял ее и нежно прошептал. Спи, моя хорошая, а я буду охранять твой сон. Закрыв глаза, Даша прижалась к Андрею, чувствуя, как тепло его тела согревает, а от ласкового шепота на душе становится легче. Прислушиваясь к спокойному стуку его сердца, она почувствовала, что страх отступает. «Поспи, я буду рядом, и больше тебе ничего плохого не приснится», пообещал он, и девушка ощутила, как по телу разливается мягкое тепло. «Как же мне хорошо, когда Андрей рядом», засыпая, подумала она. Постепенно ее дыхание стало ровным, тело расслабилось, и мужчина понял, Даша спит. Он попытался встать, но девушка тут же беспокойно заметалась. С ее губ сорвался стон, и ему пришлось вновь лечь, прижав Дашу к себе. Перебирая ее шелковистые локоны, Андрей размышлял о том, что рядом с ней он чувствует себя счастливым, и он был бы не против засыпать с ней каждую ночь и не просто засыпать. Мечтая о будущем, мужчина сам расслабился и незаметно уснул. Проснулась Дарья от чувства тяжести. Спросонья у нее промелькнула мысль, что ее чем-то придавило, и девушка испуганно открыла глаза. Она лежала на животе, обнимая подушку, а рядом с ней спал Андрей, крепко обняв ее сильной рукой, закинув ногу ей на бедро. Дарья, рассматривая его, улыбнулась. Даже в мужских объятиях она ощущала безмятежное спокойствие. Так есть хочется. Может, приготовить завтрак? Подумала девушка, перевернувшись на спину, аккуратно приподняла руку Андрея, попытавшись осторожно высвободиться из его объятий. М -м, «Малышка, еще рано, давай поспим». Сонно пробормотал он и снова прижал ее к себе. Таша вздохнула и на какое-то время притихла, изучая белоснежный потолок. Но вскоре в животе заурчала, и она поняла, что терпеть больше не может, и вновь попыталась встать. «И...» – послышался сонный голос Андрея, который еще крепче прижал ее к себе и уткнулся носом в ее макушку. «Я кушать хочу!» – жалобно пропищала Даша, буквально задыхаясь от объятий. «Отпусти!» Но Андрей даже не пошевелился, будто не услышав ее, и тогда Даша стала усиленно сопротивляться, пытаясь освободиться, и это окончательно разбудило мужчину. Подняв голову, он взглянул на красную растрепанную Дашу и, тут же все поняв, убрал с нее ногу и немного отодвинулся, но так и продолжал обнимать. «Доброе утро. Давно проснулась». Андрей, улыбаясь, любовался девушкой, и сейчас ему больше всего хотелось ее поцеловать. Но он опасался напугать Дарью и поэтому сдержал себя. «Доброе утро!» – прошептала она и призналась. «Так есть хочется!» Взглянув в ее голодные глаза, Андрей рассмеялся и сел на постели. Непомерный аппетит худенькой девушки его удивлял. Любая другая в жизни бы не съела столько, сколько она вчера Умяло за ужином в ресторане, и при этом на теле Даши не было ни одного лишнего сантиметра. «Возможно, надо действительно сдать анализы. Может, у нее нарушение обмена веществ?» – подумал он, а потом отмахнулся от этой мысли, решив не портить такое чудесное утро. Бросив взгляд на часы, Андрей понял, что они опять проснулись очень рано, и Нины Алексеевны еще нет, и поэтому предложил. «Если хочешь, завтрак сегодня приготовлю я». Дарья счастливо улыбнулась и соскочила с кровати, одергивая короткую сорочку, купленную накануне. «Спасибо, тогда я в душ!» И, схватив тонкий халатик со спинки кровати, поспешила выскользнуть в коридор. Проводив ее взглядом, Андрей закинул руки за голову и довольно вздохнул. Он впервые за долгое время чувствовал себя счастливым. Полежав еще несколько мгновений, он потянулся и вскочил с кровати. Заправляя постель, он не сдержался и прижал к лицу подушку, вдыхая аромат, оставленной Дашей, а потом бросил ее и, насвистывая какую-то прилипчивую мелодию, направился на кухню. Помня об аппетитах девушки, Андрей достал из холодильника запеченные овощи, приготовленные по его просьбе домработницей, творог, йогурты, сухой крекер и помыл целую тарелку фруктов. Он как раз сварил кофе, когда появилась Даша. Она успела не только принять душ, но и переоделась в милое домашнее платье в синий горох. Приятного аппетита! Мужчина показал рукой на стул, а сам разлил ароматный напиток по чашкам. Когда он повернулся к столу, то увидел, с каким кислым выражением лица Дарья смотрит на накрытый стол. «Что-то не так?» – поинтересовался он, ставя кофе перед ней. «А мяса нет? Или колбасы?» – спросила девушка и призналась. «Уж очень хочется». Пожав плечами, Андрей достал мясо, приготовленное на гриле заботливой Ниной Алексеевной, и поставил его в микроволновку. Через несколько мгновений он наблюдал, как Дарья, едва не урчащая от удовольствия, уплетает аппетитные зажаренные ломтики. Мужчина отметил, что раны на лбу будто и не бывало, а когда опустил взгляд на ногу девушки, понял, что и синяк исчез. У него снова появились мысли о том, что Константин Егорович прав, и надо все-таки разобраться, что с Дашей не так, но интуиция вновь заводилась. пила об опасности, и Андрей в очередной раз отмахнулся от них. А потом пришла домработница, и мужчина предложил Даше прогуляться по городу, сходить в парк или за осад, поесть мороженое или посмотреть интересное кино. Многие слова девушки были незнакомы, но Андрей с таким предвкушающим блеском в глазах так интересно рассказывал ей об этом, что она решила, а почему бы и нет, и переодевшись в удобную одежду, они отправились на прогулку. Рублев Эдуард Григорьевич, по кличке Гриша Каравай, в это раннее утро сидел у бассейна на заднем дворе своего особняка и, наслаждаясь свежевыжатым апельсиновым соком, слегка прищурившись от яркого утреннего солнца, обдумывал информацию, полученную от своего верного человека. Круглов Андрей Николаевич, значит. Правая рука директора риэлторской компании «Новый дом». Довольно известная личность в определенных кругах. Дед домовец, сирота. Сестра погибла от передозировки наркотиков. Не женат, живет в элитном комплексе в хорошем районе города. Как говорится, ни судим, ни привлекался. В отличие от самого Гриши, который в начале 90-х умудрился схлопотать срок захищения государственных денег. Но страна развалилась, дело пересмотрели, ввели амнистию, и он оказался на свободе. На схороненный капитал он умудрился приобрести хлебозавод, постепенно переросший в несколько предприятий, которые теперь обеспечивали весь мегаполис свежей выпечкой, за что и получил кличку Каравай. Ну и где ему так повезло отхватить такую красивую женщину, черт побери? Гриша был трижды женат, но все браки сложились неудачно, а о количестве его любовниц складывали легенды. Ну, любил он женщин и честно признавался в этом, так и говорил. «Каюсь, слаб». «Люблю красивых баб и ничего с этим поделать не могу». Его материальное положение позволяло ему в этой жизни все. Цветы, дорогие подарки, отдых где-нибудь на побережье океана. И очередная неприступная девушка сдавалась, но же быстро и надоедала. Поэтому с каждой очередной любовницей Гриша расставался без сожаления. Обычно досуг мужчины скрашивали симпатичные девушки с эскорта, которые за определенную плату были готовы выполнить любую прихоть. Но вчера в ресторане его внимание привлекла необычная незнакомка. Безумно красивая, с пронзительными зелеными глазами, которая отличалась от других женщин своей естественностью и природной грацией. При взгляде на нее его сердце забилось сильнее, и Гриша осознал, что он в очередной раз влюбился и понял, что вновь встретил женщину, на которой готов жениться. Конечно, мужчина прекрасно видел, что она со спутником, но когда это его останавливало? Выпив коньяка, он не удержался и все-таки подошел к их столику. Отказ был предсказуем, но отступать Гриша не собирался. Едва пара покинула ресторан, приказал своему человеку проследить за ними и выяснить номер машины. Уже через час ему предоставили всю доступную информацию, но этого было мало. И Гриша, воспользовавшись старыми связями, попросил хороших знакомых найти слабые места у Круглова, потому что тот своей реакцией ясно дал понять, он от девушки просто так не отступится. И вот сегодня утром ему доставили на него досье, и, к сожалению, Каравая ничего нового узнать не удалось. «Не может быть, что у человека нет слабых мест. Надо лучше искать». Пришел к выводу Гриша и, достав телефон, позвонил начальнику своей службы безопасности. «Николай, зайди ко мне. Надо погутарить об одном человечке». И, отключившись, мужчина пригубил сока. Он желал эту женщину и был готов добиваться ее благосклонности любой ценой, но для начала надо было выяснить, кто она такая, и устранить ее из жизни Круглова, о чем и сообщил Николаю, когда тот пришел. «Установи за ним слежку. Вот его домашние адрес и координаты офиса, в котором этот славный человек трудится. Я хочу знать о Курглове все. Что ест, что пьет, где бывает, кто его друзья, любовницы. И особенно меня интересует молодая светловолосая особа с прекрасными глазами изумрудного цвета. Выясни, как ее зовут, где живет и какие их связывают отношения». «Будет исполнено». Кивнул бритоголовый широкоплечий мужчина и поспешил выполнить указания шефа, потому что знал, когда Гриша гневается, плохо становится всем. А Карабай, откинувшись на шезлонг, стал представлять себе свою будущую жизнь. Несмотря на огромное количество браков, да и женщин в его жизни, детей у него не было. Не хотел себя Гриша связывать обязательствами в виде сосок и распашонок. Но время шло, и мужчина понимал, что он не вечен, и начал задумываться о наследнике, просто пока не попадалась подходящая кандидатура на роль матери. Конечно, медицина сейчас ушла далеко, и при его деньгах можно было воспользоваться суррогатным материнством, но мужчина, как поборник старых традиций, предпочитал, чтобы его сын был зачат естественным путем, а не в пробирке в лаборатории. И вчера, когда он увидел красивую, скромную, незнакомую молодую женщину, его пронзила мысль, что именно она станет матерью его ребенка, которому достанется вся хлебная империя. Для официальных лиц Рублев Эдуард Григорьевич являлся генеральным директором и основным держателем акции закрытого акционерного общества Русский Каравай. Но многие в городе знали, что Гриша крышует почти все диско-клубы, курирует торговлю наркотиками и даже держит несколько борделей в городе, обеспечивая клиентам достойный досуг а девочкам постоянную работу. Мой сын будет маленьким принцем, ведь его отец король. А если родится дочка? Не, у таких мужчин как я рождаются только пацаны. Назову его Федя. А что звучит? Рублев Федор Эдуардович. Его размышления прервал звонок, и каравай погрузился в обсуждение очередного дела и на какое-то время забыл о Круглове и прекрасной незнакомке, которую он решил осчастливить, женившись на ней.